Глава 5. Райан. Я нашел отца, стоящим на коленях в маленьком саду за домом. Ссутулив спину и напивая что-то под нос, он копался в земле. Я оперся плечом о косяк двери, ведущей во двор, и молча наблюдал эту умиротворяющую картину. Брайан Донован был эксцентричным мужчиной средних лет. Он легко брался за любую работу, будь то преподавание в Массачусетском, технологическом или копание в грядках Именно он дал деньги, чтобы я смог начать свое дело. С ним я переживал провалы и праздновал успех. Он развелся с матерью, когда мне было шестнадцать, и переехал в Чикаго, чтобы преподавать право в местном университете. Тут и встал вопрос о моем поступлении. Ведь меня приняли в Гарвард и Северо-Западный. Первый всегда был заоблачной мечтой, но улететь за тысячу миль от близких людей казалось кошмаром и я подал заявление во второй, чтобы приезжать в Брейдвуд как можно чаще. Как раз тогда, перед началом учебного года, отцу вдруг предложили должность декана в MIT в Бостоне. Не знаю, было ли совпадением, что мой старик отправился жить и работать в город, который мог воплотить мой жизненный замысел, но тогда я счел это знаком и поспешил отослать документы в Гарвард. Новость разозлила и без того вечно недовольную мать. Это было время долгих споров и решений, в результате которых мы с отцом улетели в Бостон, оставив её одну. Технически мать и без того жила одна после развода и моего переезда в Чикаго. Её бесконечные претензии к нам двоим допекли меня ещё в старшей школе. Поэтому любой шанс свалить из дома был кстати. Есть много вещей в этой жизни, о которых мне следовало бы жалеть но переезд тогда не входил в этот список. Не знаю, как сложилась бы моя жизнь, останься я с матерью. «Райан, ты уже приехал?» Вырвал меня из мыслей радостный голос отца. Он сбросил грязные перчатки на землю, наскоро вытер морщинистые руки о штаны и поспешил заключить меня в объятия, похлопывая крепкой ладонью по спине. «Пап, мы договорились на два, сейчас половина третьего», — улыбнулся я. В самом деле, похоже, я потерял счет времени. Он поправил очки на носу и оглядел меня с ног до головы, будто проверяя на целостность, и довольно кивнул самому себе. Мы прошли в дом. Отец купил этот маленький двухэтажный коттедж сразу после нашего переезда. Дом был светлый и уютный, всегда чистый, поскольку мы оба, в отличие от матери, не были неряхами. Здесь часто тусовались, а иногда и жили мои друзья. Папа был готов принимать в своем доме кого угодно, лишь бы его гость почувствовал себя нужным и в безопасности. «Так когда ты летишь к Сидне?» — спросил отец, оборачиваясь на пороге кухни. Долгие прелюдии — не его конек. В начале октября. Свадьба Дэна запланирована на седьмое. Рассчитываю пробыть там не дольше недели. «Даже этого слишком много», — съехидничал отец. «Если мать не сожрёт тебя раньше». Вообще-то мы созванивались на прошлой неделе, и она показалась мне милой. «Милой?» — отец посмотрел на меня, будто на обкуренного. Она сказала, что очень скучает, я не был у неё уже... Пытался вспомнить... С прошлого января. «Эта женщина ненавидит меня. Клянусь, она думает, что я удерживаю тебя в Бостоне силой» пап. Она так не думает и знает, что я по уши в работе. И она все еще моя мать. Он с недоверием покачал головой, что-то выманивая из духовки. Аромат сладкого, молодого картофеля и мяса, запеченного в травах, разнесся по кухне. Я подошел к холодильнику и вынул пару бутылок пива, открывая их об железную ручку кухонного гарнитура, пока отец раскладывал овощи по тарелкам. «Хочешь отправиться на рыбалку в выходные?» — спросил я, ставя на стол миску с салатом. «Укей, я игра в эту пятницу. Можем отпраздновать победу хорошим уловом». «Ты так уверен, что они победят?» «Я всегда в нём уверен», — без тени сомнения сказал я, отсалютовав от субутылкой Он поддержал этот жест, и мы принялись за обед, обсуждая прогнозы на игру и новое место для рыбной ловли. Это было любимое занятие моего старика, и поскольку он раньше жил в городе, где рыбалка запрещена из-за атомной станции, следовательно, был лишён этой радости, в Бостоне отрывался на всю катушку. После обеда я заехал в офис, чтобы поставить подписи в документах и провести пару встреч. До отъезда нужно было сделать кучу звонков и убедиться, что работа не рухнет без нас со сьюзен Последняя держала меня в узде с той пьяной ночи в убежище, будто из воздуха организовывая работу, лишь бы ее босс не сидел без дела. Хотя я и сам не любил отлынивать от работы и часто засиживался в офисе до ночи. Спасибо генам отца. Телефон на столе зазвонил. «Здесь человек из Бостон Глоб». «Опять?» Я ведь уже дал интервью пару месяцев назад. Я ненавидел прессу, а эта газета уже полгода долбила мой офис своим предложением. Но Сью говорила меня, шантажируя поездкой в Чикаго. Она считала, что это полезно для имиджа компании. Да, и они совершенно точно говорили, что работа над статьей еще не закончена». Неудивительно, что она это помнила, ведь мозг Сью каким-то образом запоминал и с точностью воспроизводил каждую мельчайшую деталь. «Просто дай парню сделать своё дело!» «Хорошо, впусти!» — коротко велел, застёгивая пиджак на верхней пуговице. Дверь кабинета открылась, и в помещение вошёл тощий прыщавый подросток. Я оглядел его с ног до головы, поднимаясь со своего кресла. «Здравствуйте, мистер Донован!» меня зовут стюарт лэнгдон в бостон глоб теперь берут начиная со старшей школы с удивлением прервал я парень покраснел выдавливая мне 20 и я учусь в университете пока я пожимал его потную ладошку он пялился себе под ноги зашибись 40 минут с недоучкой даже взглянул на часы чтобы проверить свои расчеты и вздохнул 50 минут вообще-то «Садитесь», — указал парнишке на кресло для посетителей. Сам же отошел к панорамному окну, чтобы сосредоточиться на чем угодно, кроме предстоящего допроса, которого, кстати, не последовало. Я обернулся. Журналист все еще стоял посреди кабинета, оглядываясь по сторонам и заметно нервничая. «Можете начинать». Парень подпрыгнул. «Статья выходит в печать в конце октября», Нам нужны фото для первой полосы и разворота. Меня послали, чтобы я сделал кадры в непринужденной офисной обстановке. Я прищурился. Не любил, когда меня снимали. Эта информация не была новостью для журналистов. По всей видимости, Бостон Глоб было плевать. «Можете взять в сети любую фотографию и прилепить на свою обложку», — отрезал я. «Мистер Донован! Сэр!» Он снова покраснел. «Да что же это такое?» «Все фото в нашей газете эксклюзивны. Мы не можем брать снимки из других источников». Я поморщился от внезапной головной боли. «Чёртова сью!» «Ну, конечно», — хмыкнул я. «Ладно, валяй. У тебя 20 минут, потом у меня встреча». Это была ложь. Не совсем искусная, но парень не подал вида. Расчехляя свою сумку и устанавливая сборное оборудование. Он провозился добрых пять минут, направляя мне в лицо какой-то отражатель и навязчиво щелкая пробные кадры. — Сэр, не могли бы вы расслабиться и представить, что меня здесь нет? Знаете, как будто вы просто прибыли в офис, чтобы сделать свою работу. Я бросил на него испепеляющий взгляд и уселся в свое кресло, продолжая вчитываться в договор, который оставил на столе. — Прекрасно. Только могу я попросить вас... — Снять пиджак. — Это ещё зачем? — Сделаем вид, что вы засиделись над документами, так будет естественнее. — Ну, вы ведь не можете целый день усердно работать в параде. Это сковывает движение и мешает. Тебе-то откуда знать, Питер Паркер? Губы фотографа скривились. Я закатил глаза и снял долбанный пиджак, погружаясь в работу. Не успел абзац, отпечатанный на бумаге, закончиться, — как меня снова прервали. «Отлично! Просто прекрасно! Как насчёт фото в полный рост у окна с видом на город?» Пришлось нехотя оторваться от договора. «Знаешь, становится всё труднее делать вид, будто тебя здесь нет». Я повторил его фразу, при этом рисуя в воздухе кавычки, но затем встал и отошёл к окну. 20 минут давно уже закончились, как и моё терпение». «Ещё немного. Развернитесь лицом к Бостону!» Я сделал, как он велел, убирая руки в карманы брюк. Весь этот процесс напоминал что-то давно забытое. Щелчки фотоаппарата за спиной въедались в мозг, методично докапываясь до моментов, которые я хранил глубоко в памяти, но боялся открывать. Была причина, по которой ненавидел фотографироваться. Ведь каждый новый звук, издаваемый за моей спиной, пробуждал внутри отголоски старой боли. Думаю, достаточно. Резко развернувшись, я протиснулся мимо фотографа, наскоро раскидал документы по папкам и подхватил пиджак. Посмотрел на часы, всем видом намекая, что хотел бы закончить. Фотограф недоверчиво уставился на меня. Цепки малый. понимая почему такая газета, как «Бостон Глоб», наняла его. «Большое спасибо, что согласились», — с восторгом сказал он, листая кадры. «Можно подумать, у меня был выбор. Моя ассистентка проводит вас. Всего доброго». Я опустил взгляд на камеру в его руках и почувствовал, как комната вращается. Я снова разозлился и вышел из офиса, попросив Сью взять оставшиеся дела в свои руки. Нужно остыть и прочистить голову, но на этот раз другим, менее губительным для себя способом. Единственным, к которому я прибегал всю свою жизнь. Бег. Я всегда убегал.